Глава восьмая Поселок, где находилась служебная дача Левандовского, был скромен, безвкусен и непритязателен. Всего каких-то двадцать плевых домиков метров эдак на пятьсот. И участки, тьфу, и говорить не о чем. Гектар, полтора. Разве ж это участок? Так, лужок. Ох, простите, я никого не имела в виду. Что еще? А, да, оградкой все это обнесено по периметру. Мальчики, служившие на воротах. В общем, ерунда. Когда мы въезжали в ворота этой ерунды, машина притормозила, и Сергей Львович, указав на нас охране, предупредил, что мы кое-какое-то время поживем на его даче. К нам было велено никого без нашего ведома не пускать. Глядя на парнишку, которому генерал отдавал указания, я ощутила небывалый прилив гордости за наш военно-промышленный комплекс. Это же надо. Пока наивные японцы сооружают игрушечных послов доброй воли и роботизированных собачек, наши умельцы уже сконструировали из манекена и катушечного магнитофона прелестного робота-человека. Как и в любом новом деле, пилотные экземпляры получились не очень удачными. Стоит, то посмотрит, лицо без признака мысли, кивает только, и то скрип слышен. Мальчонка повернулся всем телом, опять шею не смазали. Уставился на нас своими фотоэлементами. Хотя что это я? Его глаза больше напоминали пуговицы от штанов, коричневые такие с четырьмя дырочками. Этими самыми дырочками он обстрелял нас с запоминая. Еще раз кивнул, и мы поехали к дому. Пока машина колесила по скромным коротеньким улочкам, тщательно очищенными от снега, Сергей Львович созвонился с группой сопровождения, ехавшей за нами от самой Москвы. Слежки не было. Карманова, вероятно, решила не светиться перед генералом. Потом Левандовский отбыл на службу, а мы стали знакомиться с нашим новым убежищем. В общем, понятно, почему Кузнечик предпочитал Алёшкин дом. Да и Артур с Алиной с удовольствием приезжали туда на шашлыки. А у родома не пустые слова. У Лёшки она радужная и теплая, А здесь... Нет, сам дом был великолепен. Два этажа. Пять спален, три ванной комнаты, огромная гостиная с камином, сверкающая чистотой кухня со всеми наворотами. Но у меня лично создалось ощущение, что даже миксер с кофемолкой стоят на службе ФСБ. Так и слышалось. Первый-первый, я седьмой. Мимо меня прошли два каких-то урода. Можно я в них плюну? Скорее всего, этот дом служил Левандовскому в основном для приема важных гостей. Ну что ж... Побудем и мы таковыми. Холодильник, забитый продуктами до отказа, одышливо пыхтел и бурчал. Но мерзавец Эдакий открываться не желал никак, плотно причмокнув дверь. Пришлось звать на помощь Лешку. Тот с важным видом вплыл на кухню. Признавайся, глупый хомяк, без моих накачанных мускулов и могучего интеллекта тебе не обойтись. Пыжился зловредный тип. Ну ладно. Мускулы, хотя эти недоваренные макаронины я бы не рискнула так назвать. Но при чем тут могучий интеллект? Кстати, у кого-то его спер. Я понимаю чувство собственной неполноценности, вынуждает тебя говорить подобные гадости, центру Вселенной и Великому Гуру. Высокомерно заявил гуру, он же центр, подходя к холодильнику. А теперь смотри и учись. Так. Подай-ка мне нож. Какой? Я слегка обалдела. Консервный, разумеется. Будем вскрывать. Мстительно уставился на холодильник Лёшка. Рефрижератор ощутимо вздрогнул, и когда Майоров потянул за ручку, открылся легко и без всякого чмока. Ну что, убогенький суслик? Лёшка победно глянул на меня. Зацени интеллект. Клоун... Мрачно констатировала я и, оттолкнув гуру от холодильника, занялась приготовлением обеда. Зависть. Всюду зависть. Лёшка плюхнулся на табурет, приступив к своей любимой игре «Сто тридцать три способа мешать на кухне». Целый день мы не включали телевизор и радио, изо всех сил делая вид, что нам это ни к чему. У нас и так все хорошо. Вечером позвонила Кузнечик. Ее звонкий голосок отогнал мрачные мысли, как колокольчик прогоняет злых духов. Она передала привет от дедушки, из чего мы сделали вывод, что новостей особых пока нет. На следующее утро я засобиралась в Москву, надо было навестить Виктора, ведь за него журналисты, не найдя майорова, примутся в первую очередь. Вчера Сергей Львович должен был распорядиться о переводе Виктора в закрытый военный госпиталь. Пока я возилась в спальне, мучаясь от необходимости принятия судьбоносного решения, что же надеть, Лёшка созвонился с Артуром, и тот пообещал отвезти меня к Виктору. Судя по обрывкам разговора, больной темы они не касались. Артур прибыл где-то через час. Я спустилась по ступенькам со второго этажа и направилась в прихожую. Лёшка стоял в дверях гостиной, сжимая в руках кружку с кофе, и взгляд у него был... Не знаю, как объяснить, но он словно бы прощался. Навсегда. Я всхлипнула и, бросившись к Лёшке, уткнулась ему в грудь. От неожиданности майоров покачнулся, и кофе из его кружки выплеснулось на пол. «Ну что ты, глупая барабулька, что ты?» Растерянно забормотал Лёшка и, поставив кружку на столик у двери, обнял меня крепко-крепко. Посмотри, что ты наделала, слонопотамчик. Я так напрягался. Кофе себе варил самостоятельно. А ты взяла и напоила им пол. — А ты чего? — прохлюпала я ему в свитер. — Стоишь, смотришь, словно брошенный плюшевый мишка с оторванной лапой. — Плохо ты знаешь детскую классику, — прошептал мне на ухо Лешка. — Вот когда будешь читать стихи Агнии Барто, нашей дочки, тогда и вспомнишь что это зайку бросила хозяйка. А мишки хоть и оторвали лапу и уронили на пол, но все равно не бросили. Потому что... Потому что я не смогу без тебя. Тоже шепотом закончила я и, подняв на Лешку зареванные глаза, спросила. «Какая еще дочка? Откуда?» «Ну, толстый хомка», — рассмеялся Лешка. «А я-то дурень старый». Думал, что ты знаешь, откуда берутся дети. Ладно, Артур подождет нас. Сейчас я тебе объясню по-быстрому. Так вот. Он начал расстегивать пуговицы на моей блузке. Не надо! Шлепнула я охальника по рукам. Слезы высохли. Все будет хорошо. Это все нервы. Мерещится чушь. Лёшка помог мне надеть дублёнку, подаренную Алиной, вместо моего испорченного пальто, развернул меня лицом к себе и, наклонившись близко-близко так, что его глаза стали моей вселенной, тихо проговорил. — Постарайся побыстрее вернуться, зайцы-рыб. Договорились? — Договорились. Выдохнула я и... Из дома я выскочила минут через десять. Губы подкрашивала уже в машине. Долго извинялась перед Артуром за опоздание, но тот только ехидно улыбался. Сергей Львович слово сдержал. Виктора я нашла в отдельной палате супер-пупер ведомственного госпиталя. Куда входить можно, лишь миновав три металлоискателя, двух овчарок, пять блокпостов. Короче, если бы не Артур, меня туда не то чтобы посетительницей. Уборщицы бы не пустили. Не вызывает мой облик полного и безоговорочного доверия. Что ты будешь делать?» Виктор выглядел замечательно. Нежные переливы желто-зеленых оттенков придавали его физиономии неземной вид. Земноводный, в общем. Похож был Витенька на юную кокетливую лягушку, о чем я поспешила ему сообщить, сияя от радости. «Нет, скажи ты мне, человече!» С невыносимой тоской во взоре обратился Виктор к ухмыляющему Артуру. Чем я так прогневел небо? Недовольствуясь тем, что послала мне вздорного, жадного и мелочного босса, готового за копейку гонять бедного Витюшу по бескрайней России. Оно подсунуло боссу подружку, милее которой разве что разбуженный ударом по хвосту коралловый аспид. Спасибо, Витюша. Чмокнула я в щечку страстотерпца. Твои комплименты, как всегда, изысканы. Это когда я успел? Ну как же, ведь коралловый аспид — стройная юркая змейка потрясающей красоты. И ведь ты прав, чертяка. Я устроилась поудобнее на стуле. Это все обо мне. А теперь рассказывай, как ты? Это лучше вы мне скажите. Что за чушь я слышу со всех сторон? Из голоса Виктора разом исчезла игривость. Вместо ответа Артур молча вытащил из кармана сложенную газету и протянул ее Виктору. Пока он читал, мы молча ждали. Наконец Виктор поднял на нас глаза. «Авария не была случайностью. Теперь я в этом окончательно убедился». «Почему?» «Да потому что будь я на месте, никаких фотографий с концерта не было бы. Это одно из требований Майорова». Запрет на фото и видеосъемку. Я всегда строго слежу за тем, чтобы оно выполнялось. Это даже написано на билетах и афишах майорова, дабы потом никто не обижался, когда на входе отберут камеру. А для чего такие строгости? Удивился Артур. Да ведь с фотографии можно отпечатать плакаты, запись концерта, пустить на видеокассетах и продать. Это же бизнес. Понятно, протянула я. «Значит, тебя убрали, чтобы некому было отслеживать выполненное условие. А как же местные организаторы концертов?» «Я тебя умоляю». Виктор снисходительно махнул рукой. «Да не первые, небось, снимать бросились, чтобы подзаработать. Ладно, с этим все ясно. Что делать-то будем?» «Ты долечиваться, а мы с Лешкой в подполье ушли». Жизнерадостно улыбнулась я. Хотя сердце почему-то вдруг заметалось в груди, словно хотело вырваться и улететь. Спасибо Сергею Львовичу, что он взял на себя организацию встречной волны. Надеется прихватить Карманову. Хмуро обронил Артур. Любое напоминание о женщине, укравшей у него прошлую жизнь, вызывало, похоже, почти физическую боль. — Так что давай, выздоравливай. Я толкнула плечом Виктора. «Через пару недель начинаются новогодние концерты. Алексею без администратора тяжеленько придется, верно?» Посидев у Виктора еще минут двадцать, мы засобирались. У Артура на этот день были намечены какие-то дела, а я рвалась к Лешке. Странно, прошло всего два часа, как мы расстались, а я места себе не находила. Всю обратную дорогу ерзала, вздыхала, включала и выключала музыку. «Да успокойся ты!» — не выдержал, наконец, Артур. «Что с ним может случиться в охраняемом поселке? Да и сам Алексей вовсе не так безобиден, как может показаться на первый взгляд». «Извини, Артурчик, я все понимаю». Голос предательски дрогнул. «Но ничего не могу с собой поделать. Знаю одно — беда. Беда случилась. Я все-таки разревелась» фу дурочка в сердцах бросил артур ты что несешь какая беда большая